Лорд Бенвилл привез с собой друга, некоего мистера Кара. Самого лорда я отлично запомнил паниц, он нисколько не переменился. С гладким пробором, посереть темени, приманокли, тросточки и сигарой в зубах. На указательном пальце перстень с большим бриллиантом. Одет, как всегда, безукоризненно, истинный образчик британского джентльменства. В черном, идеально отутюженном смокинге, это с поезда-то. В черном, атласном жилете и белейшем перстень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 — проговорил он приятным баритоном какую-то невнятицу.